Март 1957 года. Сидеть было неудобно, сцену почти не видно, но зато слышно отлично. В консерватории давали отчётный концерт, выступали преподаватели и будущие выпускники. И Марк, сосед, сын Феге и Ифима, достал два пропуска на Деньке и Мире. Сам он прошёл по ученическому билету. Марк занимался в музыкальном училище имени Гнесиных и подавал большие надежды. Они сидели, стснутые со всех сторон, такими же молодыми, жаждущими музыки людьми. Слушали, затаив дыхание, а потом аплодировали бурно, горячо. Солидная публика из портера оглядывалась на них с удовольствием. Мирка успевала рассматривать и публику, и артистов, и с азартом оценивала исполнение, а Наденька ничего этого не могла. Она только слушала. Так давно в её жизни не было настоящей музыки. Упражнения Марка и её собственные на кабинетном рояле в зачёт не шли. Мирка, сейчас будет Грик, а во втором отделении Рахманинов. О, ой, смотри, смотри, какой интересный военный, он тоже музыкант, как думаешь? Господи, какой ещё военный? Ну вон, в третьем ряду, рядом со старухой, видишь, такая величественная причёска короной. Это не старуха, прошептал Марк, перегнувшись к ним. тёмные глаза и усмеялись это Елена Фёбиановна Гнесина Наденька ощутимо толкнула Миру локтем в бок Вечно ты а военный не унималась несчастная Мирка Кто рядом Неужели сам Пётр Ильич Чайковский Марк посмотрел словно проверяя а потом признался что военного он не знает На сцене худая как спичка, нескладная девчонка с нелепо торчащими в разные стороны жёсткими косицами, уселась к роялю, подвигалась туда-сюда, пристраиваясь, занесла руку и замерла. Служители замерли вместе с ней. Девчонка плавно подняла и опустила вторую руку, и началось колдовство, словно она волшебной палочкой взмахнула вдвоём с Григом. Нет, нет, втроём, третий рояль. Они сотворили небольшое, живое, пламенное чудо из музыки и виртуозного исполнения. У Наденьки глаза против воли налились слезами. Она не станет плакать под Грига, ни за что на свете не станет она комсомолка, отличница, вскоре станет инженером. Что за сентиментальщина? Она не плакала, когда хоронила отца. не плакала, когда грузовик навсегда увозил ее из прежней прекрасной жизни в новую, неустроенную и холодную. Она не заплачет. Горячая крупная слеза, одна единственная, капнула на руку и покатилась, оставляя за собой мокрую сверкающую дорожку. Девчонка играла о том, как с фронта вернулась мама, а Наденька ее не узнал. о том, как рыдала от счастья Агаша, и как примчался отец, пробив себе командировку в Москву. И о том, как мама смотрела на него, и как они целовались и обнимали Наденьку. Ещё девочка играла о том, как Наденька любит Серёжу, И как ей важно повести его в рощу, которая рядом с дачей, и показать старое поваленное дерево и большой пень. Да, да, пень. Это место мама с папой называли Три медведя. И там рядом была поляна, всегда красная от земляники. Наденька с мамой собирали землянику, а отец притаскивал из дома пледы, самовар и корзину с пирогами. И три медведя пировали прямо в роще. И ещё что-то хорошее играло девчонка. Что-то доброе и ласковое, может быть, про ирисы и нарциссы, которые мама очень любила. Или про круглого толстого щенка с жёлтым младенческим пузом, которого отец принёс маме в подарок ещё до войны. Или про купание в Москве-реке и летний полдень. Маленькая уже не могла разобрать, как следует, потому что изо всех сил сдерживалась, чтобы не заплакать. Она вся сосредоточилась на борьбе с собой и больше не слушала, и хорошо, потому что невыносимо, невозможно слушать, как девчонка на сцене играет на рояле всю прошлую прекрасную жизнь, которой больше никогда не будет. Аплодировали оглушительно, долго. А тот самый военный даже крикнул: "Браво!", что в консерватории было не принято и считалось не слишком приличным. Величественная старуха Гнесина посмотрела на него с весёлым удивлением, и военный крикнул ещё раз. Девчонка на сцене стала вся красная как помидор, неловко кланялась, как журавль, болтались её косицы. На сцену выбежала маленькая полная дама в сверкающем черном концертном платье. Взяла девчонку за руку, притянула к себе, словно стараясь укрыть, защитить, и потащила прочь. — Тамара Ильинична! Одну минуточку! — роскошным баритоном провозгласил ведущий. Дама остановилась возле самого выхода со сцены. Еще шаг, и они с девчонкой укрылись бы от оваций. — Тамара Ильинична! — и... Икрянникова представил ведущий и первым зааплодировал. Зал подхватил с новой силой. Педагог, профессор Московской консерватории, маленькая дама весело кланялась и всё пыталась утащить ученицу со сцены. "Вот бы на мастер-класс к Икрянниковой", проговорил Маркс с восторгом. "Вот это сила. Но к ней не попасть". Почему все хотят к ней, а у неё сердце. Григом закончилось первое отделение, и Наденька с Мирой решили пройтись, хотя вылезти из тех мест, где они сидели, было непросто. Марку очень хотелось, чтобы девицы остались сидеть, никуда бы не ходили, беспокойство не отпускало его всё первое отделение. А что если они зайдут в буфет? А у него всего 50 рублей. Какой позор. Можно даже сказать, крах ожидает его. Но девушки в буфет не пошли. Наденька взяла Мирру под руку, и они сделали круг по фойе. Марк тащился за ними, словно катерок за буксиром. — Нет, что ни говори, а музыку я совсем не так люблю, как драматическое искусство, — говорила Мирра, и глаза в ней блестели. — Вот вечно живые, помнишь, зимой после сессии? — Ну, конечно, помню. Вот там все, и все про наше поколение. — А как они играли? особенно высокий такой парнишкой. Ещё имя у него модное. Олег Ефремов. Кажется, да. Я несколько ночей потом не спала. Вы видели, Марк? Она слегка обернулась и улыбнулась ободряюще, словно приглашая его к чему-то. Что вы, Мира, на этот спектакль не попасть? А вы попробуйте, сказала Мира. Это просто необходимо видеть. Зачем меня учили музыке? спросила Наденька. Я никогда не смогу так, как эта девчонка. Вы тоже прекрасно играете, вырвалось у Марка. В грусти сказала Наденька: "Что вы?" и вдруг остановилась и дёрнула Миру за руку. На встречу им в толпе двигались две женщины, постарше и помоложе, удивительно похожие друг на друга. Старшая была в шляпке с пёрышком, и младшая в шляпке, но без пёрышка. У старшей на шее сверкал крупный красный камень, и точно такой же, только вдвое меньше у младшей. Редикюль у старшей был черный, лаковый, а у младшей — коричневый, замшевый. — Ты что, Наденька? — Подождите меня, я сейчас. Наденька вытащила руку, протиснулась и остановила парочку. — Здравствуйте! — выпалила она. — Руфина Терентьевна! Старшая сделала такое удивленное лицо, как будто с ней вдруг заговорила одна из скульптур. — Здравствуйте! Прогудела она в ответ. "Турки, я не могу вас припомнить. Я Надежда Кольцова", выплела Наденька. "Дочь Павла Егоровича Кольцова, вы въехали в нашу дачу". Удивление на лице дамы сменилось неудовольствием. "Ах вот что", пробормотала она. "Ну так что же, это моя дочь, Зинуша. Зинуша это на. Да. Ну я думаю, пора в зал, скоро второе отделение". Руфина Терентьевна, волнуясь, заговорила Наденька. А что, на даче вы не бываете? Генеральша зачем-то заглянула в свой редикюль. А почему это вас интересует? и громко щёлкнула замком. Понимаете, я зимой ездила просто так. Вы не подумайте, что я хочу навязываться, просто проведать. И там никого не было. Милая, это совершенно не ваше дело. Вот решительно не ваше. Где именно мы проводим зиму? Конечно, согласилась Наденька. Извините меня. Я прожила в этом доме всю жизнь и просто хотела немного узнать о нём. Мама подала голос Зинуши. Это кто? А, да никто. Дочь покойного хозяина нашей дачи. Надежда, кажется, да? Я не расслышала. Мира подошла и крепко взяла Наденьку в подруку. — Я сразу говорил мужу генерала Гицко, что он должен требовать, требовать и требовать. — Лишнего нам не надо, но что полагается, то полагается, — вдруг разгорячилась Руфина Терентьевна. — Нет, ему понадобилась именно эта дача. И вот результат. Он получил какой-то старый сарай. Мы побывали там всего один раз, и теперь, извольте, всю весну и, по всей видимости, лето просидим в Москве. А зачем, спросила Мира с интересом. Зачем вашему мужу, генералу Гитско, понадобилась именно эта дача? Ай, какие-то военные воспоминания. махнула рукой руфина теренченко на руке, по деревенскому обычаю у неё был зажат носовой платок. Он благоухал красной москвой. Какие-то глупые истории. И вот мы остались без дачи. Неужели вы думаете, Н Нина, Карсея не расслышал, что мы станем жить в эдекой эволюции. Ваш папаша, должно быть, был большой оригинал, рассогласился на такие условия. Наденька стояла как громом поражённая. Оказывается, её драгоценный, обожаемый, единственный дом оказался брошен, никому не нужен. И такие утончённые особы, как это самый генералша и её дочь, жить в нём не хотят. Наденька отдала бы всё на свете, чтобы вернуться в него, хотя бы ненадолго. А они не хотят. Генеральша очень недовольная слегка кивнула и повлекла жену в сторону зала. Все трое проводили её глазами. Какие военные воспоминания, а? спросила Мира, заглядывая Наденьке в лицо. Вы с какого года на вашей даче жили? С 39-го, ещё до войны въехали. А в войну Мы с Агашей в эвакуацию уехали, в Зубову поляну. Мама на фронте была, а папа в Казани, на заводе. — Выходит, дача пустовала? Наденька, наконец, посмотрела на Миру. — Папа, когда приезжал в Москву, всегда заезжал, а потом мы вернулись. — Странно, — выговорила Мира, — очень странно. Тогда какие у этого генерала могут быть военные воспоминания? Или они с Павлом Егорычем дружили? Наденька покачала головой. Мы их никогда не знали. Тут какая-то тайна, — заключила Мира. Надо разобраться. Мирка, представляешь, наш дом им совершенно не нужен. Вот именно, — подхватила подруга, — так и есть. И непонятно, зачем этот самый генерал добивался именно вашей дачи, если его супруга не может жить. «В эдогой эволюции!» — подсказал Марк, о котором они позабыли. И все трое рассмеялись. Второе отделение Наденька слушала плохо, все раздумывала о превратностях судьбы и о своем утраченном доме. Да и никто из исполнителей больше не играл так, как та девчонка из первого отделения. После окончания они еще долго сидели в зале, пережидая, когда из гардеробных склонит народ. Рассматривали потолок, колонны, сцену, и вышли почти последними. В фойе торопливо девались уходящие служатели. Гардеробщики в белых перчатках задвигали тяжёлые занавесы, отделявшие вешалки. Наденька вдруг увидела в самом конце гардеробной, где была надпись "Служебная", ту самую весёлую, маленькую профессоршу Тамару Иленишну. Профессорша сосредоточенно облачалась в длинную каракулевую шубу. Гардеробщик услужливо держал перед ней боты и большую папку, по всей видимости, нотную. Тамара Ильинична застегнула шубу, забрала боты, опираясь на руку гардеробщика, сунула в них ноги в туфельках, потопала, покачала головой и сказала что-то неслышное. Гардеробщик почтительно поклонился. Тамара Ильинична засеменила к выходу. Наденька поняла: сейчас или никогда, и вдруг решилась. Тамара Ильинична. Дама остановилась и близоруко прищурилась. Марк охнул у Наденьки за спиной. Тамара Ильинична, простите меня за нахальство, быстро проговорила Наденька, подбегая. Я просто слушательница, я не музыкант. Сегодня ваша ученица играла Грига, понимаете? Она играла его про нас. Про мою маму, про наш дом, про то, как папа приехал. Тамара Ильинична, закидывая голову, Наденька была значительно выше, слушала, не перебивая. Сегодня они все вернулись, Тамари Ильинична, мама с папой. Дом вообще вся та жизнь вернулась. Спасибо вам и девочке, которая играла. Профессорша покивала, словно понимая, что это ещё не всё. Наденька перевела дыхание. Здесь учится мой сосед, Марк. Вот он. Мира то что же подпихнула Марка вперёд. Анна Денка схватила его за руку. Он мечтает попасть к вам на мастер-класс. И что ему мешает вашему соседу Марку? спросила Тамарелин и улыбнулась. Вы уже набрали учеников? пробормотал Марк обморочным голосом. Щеки у него горели, а губы налились синевой от ужаса. «Как я могу?» «Он отличный пианист», — заторотурила Наденька. «Он чувствует, я же слышала. Он у нас в комнате играет, у них нет рояля. Если бы вы его послушали, Тамара Ильинична, вы только послушали». Профессорша вдруг засмеялась с каким-то особенным удовольствием. «Я послушаю», — пообещала она. «Как хорошо, что вы так горячо чувствуете, девочка. Приходите в субботу». в репетиционный зал на втором этаже, Марк. Знаете где? Марк кивнул. Говорить он, кажется, не мог. Часам к 5:00 пополудни договорились. Марк опять кивнул. Ну и до свидания, попрощалась Тамара Ильишна. Рада, что вы любите музыку. Очень любим, жизнерадостно подтвердила Мирка и предложила: "Может быть, вас проводить на улицу Скольска?" Тамара Ильинична засмеялась. Благодарю вас, молодые люди, не стоит, за мной всегда заезжает муж. Тяжёлая дверь проскрипела, закрываясь. Гардеробщик в отдалении качал головой и улыбался. Что вы наделали, Надя, выпалил Марк в отчаяньи. Зачем? А вдруг я не способен? А вдруг способен? спросила Наденька и взяла его под руку. Мирка, пойдем к нам чай пить. Марк, вы нам поиграете немного, а мы станем оценивать ваше мастерство и смотреть на вас через пенсне. Кажется, у доктора где-то есть пенсне.